Глава тридцать пятая. В первый миг он не поверил услышанному. Померещилась. Мелькнула глупая мысль. Но нет. Они назвали имя, данное ему при рождении. Упомянули о том, что знают о намерении графа Норвуда породниться с семьей шотландского барона. Да и фамилия Дуглас показалась ему знакомой. Кажется, ее он видел в том злосчастном письме. Впрочем, теперь уже не проверить. Письмо сгорело или ушло на дно вместе с кораблем, как все его документы и личные вещи. В довершение всего, Мариен, внебрачная дочь губернатора, при знакомстве назвавшаяся простой компаньёнкой, оказалась той самой девушкой, которую прочили ему в жёны. Но как мисс Дуглас попала сюда? Почему она скрывалась под чужой фамилией? Стэн не мог найти этому разумного объяснения и не понимал, почему Роберт Айвор, давший слово офицера и поклявшийся хранить его тайну, рассказал обо всем не только сестре, но и мисс Маккейн. Как он мог так поступить? И кто еще знает правду о докторе Норвуде? Губернатор? Или уже половина города? В смятение он шагнул назад, и слишком долго пребывавшая без движения нога отозвалась резкой болью. Стэн потерял равновесие и схватился за подоконник, едва не выдав себя. К счастью, девушки ничего не заметили. Ещё несколько минут ему пришлось провести в крайне неудобном положении, но то, что он услышал в конце беседы, убедило его в необходимости выйти и поговорить с мисс Айвар. И чем скорее, тем лучше. Судьба словно в качестве поощрения подыграла ему. Кейт ушла, оставив подругу грустить в одиночестве. Стойна осторожно выбрался из комнаты в коридор, подождал, пока мисс МакКейн уведёт в гостиную юных любительниц музицировать, и только потом вышел наружу. От волнения каждый удар сердца гулко отдавался в груди. Он не представлял, с чего начать разговор, и чувствовал себя так, словно приближался к обрыву, намереваясь спрыгнуть. Мэри не ожидала его появления. Возможно, девушка собралась уходить, но, увидев Стейна, широко распахнула глаза и неловко отступила к скамейке. Уже не так гордая и насмешливая принцесса, какой еще недавно она была в зале, а растерянная, запутавшаяся девочка, которой нужна его помощь и любовь. «Хорошо, что вы здесь, мисс Мариэн. Нам с вами нужно о многом поговорить». Она хотела что-то сказать, но он не дал ей опомниться. «Прошу прощения за то, что стал невольным свидетелем вашей беседы с мисс Маккейн. В поисках тишины я уединился в одну из комнат возле открытого окна. Мари медленно обернулась и обомлела. Лицо ее и даже кончики ушей вспыхнули алым». Как человек порядочный, я был обязан уйти, едва стало ясно, что разговор предстоит приватный, но я не ушел. И, признаюсь честно, не жалею об этом, потому что вы правы, недомолвки лишь усложняют жизнь. Давайте покончим с ними и поговорим откровенно, на чистоту». Стэн подошел вплотную к девушке, буквально вынудив ее сесть, и опустился рядом. «Позвольте узнать, кто вам рассказал обо мне? Должно быть капитан Айвар». Нет, горячо возразила Мэри. Роберт не нарушал данного вам обещания. Клянусь, мой брат хранил эту историю в тайне. Он просто не знал, что в тот вечер, когда вы открыли ему в каюте случайно оказалось ещё двое слушателей. Девушка вновь покосилась на распахнутое окно. "Нас подмила сердей", пробормотала она. "Какой жестокое совпадение. Но разве можно наказывать за проступок, который по сути проступком и не было?" Эй, я вас не понимаю, Мисайвар, Стейн нахмурился. Мы с капитаном беседовали тет-а-тет, и -тет. если сейчас вы любым способом стремитесь оправдать его, при всей моей любви к брату, я бы не опустилась до лжи, покачала головой Мэри. Хотите знать правду? Что ж, хорошо. Во время боя с призраком с испанскими кораблями штурман О'Нил оставил нас кэтрин в капитанской каюте, решив, что так будет безопаснее, и всё равно мы настолько перепугались, что залезли под стол. Когда сражение закончилось, нас проводили к остальным пассажирам. Помните? Тогда по пути мы и встретили вас на палубе. Позже я обнаружила, что тот самый мешочек, в котором хранилось письмо моей матери, куда-то исчез. У него оборвался шнурок. Поразмыслив, мы с Китти пришли к выводу, что это случилось в капитанской каюте, и решили тайком пробраться туда. Письмо для меня не имело цены. Ради него я была готова на что угодно. Ну, а мисс МакКейн... «Никогда не пропустила бы подобную авантюру!» Девушка улыбнулась. «Нам повезло. Каюта была пуста, и мешочек нашелся сразу же. Но когда мы уже собрались уходить, вдруг послышали шаги. Роберту принесли ужин, и мы с Китти не придумали ничего лучше, как забраться на капитанскую кровать, задернуть занавески и молиться, чтобы нас никто не заметил. Мы не предполагали, что...» Мисс Айвар вздохнула и замолчала. Стэнь тоже молчал. История казалась невероятной, но не настолько, чтобы усомниться в ее правдивости. «Больше вы никому не рассказывали об этом», — на всякий случай уточнил доктор. И Мэри подняла на него усталый, немного обиженный взгляд. «Не беспокойтесь, мистер Норвуд. Мы храним чужие секреты даже лучше, чем свои собственные. Если хотите, могу поклясться». «Не нужно, мисс Эйвар. Я вам верю». Она кивнула и снова опустила глаза что касается остального, стань старался тщательно подбирать слова. "Я могу успокоить вас, мисс Мариан. Вам не обязательно выходить за мистера Пламера, если вы того не желаете. Вы озвучили причину, по которой собираетесь сказать ему да, но поверьте, вы заблуждаетесь. В этом нет вашей вины, поскольку вы не изучали законы и право и не можете знать всех тонкостей. Позвольте я объясню. Между нашими семьями" Скорее всего, существовала лишь устная договорённость о возможном заключении брака. Как простое волеизъявление, она не имеет никакой юридической силы. Но даже если бы барон Дуглас и граф Норвуд составили письменное соглашение, оно с первой минуты являлось бы незаконным, поскольку в момент его подписания я уже был женат. Ни один документ, даже королевский указ, не может объявить состоящего в браке мужчину помолвленным с другой женщиной. Поэтому все обязательства между мной и вами, мисс Айвар, существовали исключительно в вашем воображении. Он мягко улыбнулся. Вы не могли быть моей невестой. Никакого долга, даже формального, перед вашей или моей семьёй у нас с вами нет. Мы оба совершенно свободны. Понимаете? Девушка побледнела и стиснула руки, лежащей на коленях. Должно быть, новость произвела на неё сильное впечатление. Особенно, если учесть, как долго она пребывала в иллюзии и насколько глубоко успела в неё поверить. Вы понравились мне с первого взгляда, вдруг повела она, не поднимая головы. Когда я ещё не знала, кто вы, и видела перед собой лишь измученного болью и жаждой человека с печальными потускневшими глазами. Мы никогда не встречались, но мне почудилось вас что-то родное, знакомое. Такого не бывает, скажете вы. Наверное, да, «Быть может, это тоже было игрой моего бурного воображения. Поэтому, раз уж мы решились высказать все начистоту, забудьте о том, что сегодня услышали, мистер Норвуд, о моих глупых, не стоящих внимания и чувствах. Я понимаю, вам это не нужно, поэтому не хочу быть назойливой и не буду». Мэри остановилась, чтобы перевести дыхание, и не нашла в себе сил продолжить. Хотя это и не требовалось, самое главное было сказано — Что ж, мисс Эйвар, немного погодя, проговорил Стейн. Откровенность за откровенность. Я не склонен думать плохо о вашем воображении. Напротив, я восхищаюсь им и... Хочу воспользоваться его возможностями для того, чтобы вы меня лучше поняли. Ведь кое в чем ваша подруга права. Мэри недоуменно глянула на него. Кажется, вас настолько захватили собственные переживания, что вы совершенно забыли о моих. Он протянул руку и положил ладонь на стиснутый от напряжения кулачок девушки. Кончики его пальцев плавно скользнули вдоль запястья, и порящу тело, как в животе у неё закружились лёгкие щекочущие снежинки. Попробуйте представить, мисс Эвар, что вы встретили прекрасного во всех отношениях человека и вышли замуж по взаимной любви. Мэри прикрыла глаза. Что ж, это не трудно, как будто она знала, как это могло бы быть или уже было. Её сердце принадлежало высокому красивому мужчине, могучему, беспощадному, который умел быть по-своему нежным, найдя не с ней. Представьте проведённые вдвоём годы безмятежного счастья, любимую улыбку, с которой начинается каждое утро, прикосновение ласковых рук, вечерние прогулки, разговоры о жизни, о будущем, о детях. Вы словно библейская единая плоть, уже не можете друг без друга. Возлюбленный дарит вам тепло и заботу. Он готов отправиться с вами на край света, вынести любые лишения, только бы быть рядом, в богатстве и бедности, здравии и болезни. Вы счастливы, и вам кажется, что так будет вечно. Мария невольно улыбнулась, чувствуя знакомое тепло сильной мужской руки. Да, именно так, что бы ни случилось, всегда и везде вместе. А теперь представьте, Что на ваших глазах этот человек превращается в пыль. Девушка вздрогнула и подняла голову. Стен не смотрел на неё. Его взгляд был направлен куда-то в сторону, а между бровей появилась глубокая складка. Одном мгновении и всё безвозвратно меняется. Голос мужчины зазвучал тише и горше. Вы словно лишились половины души и тела. Заново учитесь дышать, двигаться, говорить что-то чувствовать. Ищите в жизни хоть какой-нибудь смысл, кроме бесконечных воспоминаний». Мэри нервно сглотнула, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. И тогда Стейн повернулся к ней. «А теперь скажите, мисс Айвар, как скоро после случившегося вы вновь захотите выйти замуж?» «Никогда». Едва не вырвалась у нее. «К счастью, любая рана со временем затягивается». На теле через год полтора остаётся едва различимый рубец, но душа намного нежней плоти, и она продолжает болеть. Глаза Мэри покраснели, наполнились слезами. В следующий мгновение девушка всхлипнула и уткнулась ему в плечо, а он осторожно обнял её, как когда-то рыдавшую в своей комнате Кэтрин. Нет, тут же поправил он себя. Не совсем так. Намного нежнее и бережнее. «Простите, что заставил вас испытать это», — негромко сказал он. «Я не был с вами холоден или жесток. Просто не мог ответить на ваши чувства, потому что для меня прошло слишком мало времени. И еще. Я полагал, что вы во мне ошибаетесь. Не понимал, чем вызвана ваша симпатия, и считал ее незаслуженной. Мое положение, мой образ жизни и прочее. Разве такой мужчина? Вам нужен для счастья, Мэриэн?» Девушка не ответила. «Я не мог ответить на ваши чувства, только крепче стиснула его руку, словно боялась, что он сейчас встанет и уйдет. А если она не ошиблась? Он слегка отстранился, приподнял склоненную голову девушке за подбородок, оглядел ее заплаканное лицо и со вздохом полез в карман за платком. Подождал, пока Мэри, отвернувшись и шмыгая носом, вытрет последние слезы и вновь развернул ее к себе. «Мисс Эвер, если вы не намерены прямо сейчас дать ответ мистеру Пламеру...» Я посмел се сделать вам встречное предложение. Нет, ни не руки, ни сердца. Улыбнулся он, заметив испуг в глазах девушки. Давайте оставим прошлое в прошлом и попробуем выстроить новые отношения здесь и сейчас. Постараемся лучше узнать друг друга и стать хотя бы друзьями, если окажется, что больше невозможно. Ну, а если нам повезёт, не удержавшись, стайно осторожно едва касаясь, провёл ладонью по щеке Мэри. Увидел, как зрачки ее расширились, а губы слегка приоткрылись. И впервые ощутил отголоски почти позабытого желания. Впрочем, не будем загадывать. Тут же опомнился он и убрал руку. «В любом случае, мне не хотелось бы стать для вас шекспировским мавром, Мариэн. В трагедии Шекспира Отелла венецианский мавр, главный герой, говорит о своей супруге. Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним». Я хочу, чтобы вы сделали осознанный выбор между мистером Пламером и мной. Девушка продолжала смотреть на него затуманенным взглядом, чуть запрокинув голову. Только без глупостей Стейн Норвуд мысленно предостерег себя он и, сам себя не послушав, медленно наклонился и коснулся губами ее губ. Кейт и в этом оказалась права. Первый настоящий поцелуй Мэри был прекрасен и полон взаимного чувства. Нет, не любви. Ее им обоим только предстояло обрести. Скорее, все поглощающие нежности. Желание сделать друг друга немного счастливее. И еще чего-то неясного, завораживающего, горячо отозвавшегося внизу живота. Казалось, небо и земля поменялись местами. Сердце гулко стучало, дыхание сбилось. «Мисс Айвар!» Мэри так поспешно отпрянула от доктора Норвуда, что едва не упала со скамейки. Сильные руки вовремя подхватили ее. «Мисс Айвар, где же вы? Сейчас подадут праздничный пирог!» «Ой, нет», — прошептала она и с мольбой взглянула на Стейна. Тот лишь улыбнулся и помог ей встать. «Идите к гостям, Мэриэн. Я задержусь, чтобы о вас не подумали дурно». Мэри робко кивнула и почти бегом бросилась навстречу потерявшей ее служанке. Она плохо помнила, как вошла в гостиную, как резала огромный пирог с фруктовой начинкой, как отвечала на комплименты и пожелания. Мысли уносили её обратно, на маленькую скамью, в объятия человека, который преподнёс ей сегодня самый лучший подарок. "Что ты так долго?" проворчал недовольная Кейт. "Я уже замучилась слушать девичью болтовню и отвлекать мистера Пламера, который всё порывался пойти тебя искать". Она кинула подругу внимательным взглядом и придвинулась ближе. Ни разу не видела, чтобы люди так часто менялись в течение дня. Что произошло, Мэри? Ты вся как будто сияешь. Девушка рассмеялась и пожала плечами, а сама украдкой посмотрела туда, где находился доктор Норвуд, и душа её вспыхнула полудиным солнцем. Вечером гости разъехались, но тиши в доме не стало. Мэри, как и обещала, устроила в саду праздник для слуг. Наблюдая в окно своей спальни за их плясками и слушая протяжные песни далёкой страны, она думала о том, что сегодняшний день рождения несомненно стал лучшим в её жизни. И надеялась, что сейчас, в маленьком домике на берегу океана, где тишину нарушает только шум волн, самый замечательный на свете мужчина смотрит на звёзды и вспоминает о ней. Доктор действительно вспоминал, только у себя в кабинете, при свете одинокой свечи. Сердце вороча рук описеи и сожалел, но не о своём внезапном порыве, а о несдержанном поведении недостойном джентльмена. Что подумает Мария о мужчине, который сперва признаётся ей, что ещё не забыл жену, а потом неожиданно целует её? В лучшем случае, что это поступок озабоченного юнца, а не взрослого человека. В худшем, что он просто обманщик. Стей надеялся провести эту ночь как обычно, без сновидений, но едва задремав, оказался на берегу океана и ни один. Красивая золотоволосая женщина стояла рядом и слушала убаюкивающую музыку волна. Что вы здесь делаете, матушка? удивился он. Присматриваю за твоими детьми? леди Анабель Макморан с улыбкой взглянула на него. Но у меня нет детей. И не будет Отельстан, как у того короля, в честь которого тебе дали имя, сердито проговорила она. Отельстан первый король Англии с 924 по 939 год из вессексской династии, один из величайших англосаксонских правителей, не был женат и не оставил наследников. Но потом смягчилась. Перестань себя мучить, мальчик. Ты уже достаточно страдал. Не отвергай дар посланный Господом, возможность начать всё с чистого листа. Поверь мне, как матери, ты это заслужил. Ровно в 7:00 утра в понедельник Мэри пришла на конюшню. Чарльз как раз заканчивал седлать Дебби и рыжего Мерина для себя. Несколько раз они бодрым шагом объехали вокруг дома, пока мистер Пламор рассказывал, как предсказать поведение лошади по движению ее ушей. А затем молодой человек спешился и помог девушке прокатиться рысью. Аллюр был не самый приятный, но Мэри терпела, стараясь держать осанку и внимательно следить за кобылой. Через час, когда занятие закончилось, девушка с видимым облегчением вручила поводья Чарльзу. «Завтра в это же время», — напомнила она, — «если вам еще не наскучило возиться со мной». «Что вы, мисс Мэриэн?» — с готовностью отозвался он, а потом добавил в полголоса. «Смею ли я надеяться, что сегодня вы поговорите с мистером Айвором и дадите ответ?» «Не беспокойтесь», — сдержанно улыбнулась Мэри, — «я приложу для этого все усилия». Она не сказала ему, что кое-что уже было ею предпринято, правда, не для того, на что рассчитывал Чарльз. Поговорить с отцом после завтрака не получилось. Губернатор был в скверном расположении духа из-за отсутствия Кейт, с которой он собирался обсудить её поведение. На вопрос мистера Айвера, куда могла деться его подопечная, Мэри ответила, что скорее всего, она отправилась к преподобному Майлзу, чтобы раскаявшись, заслужить прощение ревностного служителя Веры и предложила отцу перенести разговор с мисс Маккейн на вечер. Спешащему на утреннее заседание губернатору ничего не оставалось, как согласиться. Когда они с Чарльзом уехали, Мэри быстро переделала все насущные дела и попросила Джейсона отвезти ее в церковь. «Но служба уже закончилась, мисс», попробовала возразить дворецкий, на что девушка резонно заметила, что с Господом она пообщалась вчера, а сегодня ей будет достаточно беседы, с его скромным наместником. О том, что после встречи с преподобным они отправятся на Уэллингтон-Роуд, Мэри предпочла умолчать. «И еще нужно сегодня же поговорить с Робертом», вспомнила она уже сидя в экипаже. Мэри не знала, изменит ли это судьбу ее брата и Кейт, но чувствовала себя обязанной исправить допущенную ошибку. Хватит с них недомолвок, иллюзий и заблуждений. Она убедилась, что путь к счастью начинается с откровения и строится на взаимном доверии и стремлении к истине. Преподобный Майлз решил было, что мисс Айвар приехала исповедаться или привезла щедрое пожертвование, но девушка разочаровала его, заявив, что хотела узнать, за что он подверг наказанию мисс Маккейна. Вчера вы не допустили её к причастию и публично осудили, с лёгким укором проговорила она. Но Кэтрин была на исповеди и не совершила ничего такого, что могло бы вызвать ваш гнев. «Не мой, а Господа», — поправил священник. «Вы зря защищаете подругу Мисс Айвор. Кэтрин Маккейн чуждо раскаяния. Придя за отпущением собственных грехов, она без зазрения совести дерзнула обсуждать чужие недостатки». Мария недоверчиво взглянула на него, и преподобный пустился в откровение. Разве добрейшая миссис Чепмен виновна в том, что её покойная дочь предавалась разврату? И смеет ли упрекать её юная особа, признавшаяся вообще не из блудницами? Более того, мисс Маккэйн впала в ересь, заявив, что дьявола не существует. И это лжеучение, исходящее от врага рода человеческого, вот увидите, очень скоро погубит её мятежную душу. Мэри слушала его с возрастающим удивлением. Но не потому, что он рассказывал что-то ужасное про Кейт. Причина была в другом. Преподобный без колебаний открыл ей то, что обязан был свято хранить. Тайну чужой исповеди. «Не забывайте, мисс...» Он предостерегающе поднял вверх указательный палец. «Что скверно прилипает подобно грязи, и добрым христианам следует держаться от нее как можно дальше». Но в Библии говорится, что Иисус, сын Божий, спас распутницу от побивания камнями и произнёс: "Кто без греха, пусть бросит в неё камень". Напомнила Мэри. И никто не посмел этого сделать, ибо безгрешен лишь сам Господь. Девушка подняла ясные глаза на священника, и тот почувствовал себя неловко под этим внимательным взглядом. Значит, все осуждающие блудниц и презирающие их считают себя равными Господу. Не это ли настоящая ересь? Преподобный Майлс растерялся. "Видите ли, мисс Сейвер", осторожно начал он. "Библейская распутница осознала глубину своего падения и отказалась от прежней жизни, а эти женщины ничего не желают менять". Мэри задумчиво кивнула. "Вы правы". Иисус показал ей новый путь. А у этих несчастных нет того, кто заступился бы за них и дал им возможность зарабатывать честным трудом. Но что бы вы сделали, если бы вдруг кто-то взялся помочь падшим женщинам и вернул в приличное общество хотя бы несколько потерянных душ? Я вас благодарил бы Господа за чудо, благословил этого человека и оказывал бы ему всяческое содействие. Тогда я тоже открою вам тайну, святой отец, серьёзно проговорила Мэри. Мисс Маккейн не просто так беседовала с блудницами. Ее глубоко тронули ваши старания привести их на путь истинный, и она захотела помочь. Вложив средства из своего преданного, Катерина открыла в нашем городе приют для женщин, готовых отказаться от недостойного заработка. Преподобный в изумлении уставился на девушку. «Это правда? Но почему она ни слова не сказала об этом?» Мисс Маккейн убеждена, что добрые дела не любят огласки. Ей пригодилась бы ваша помощь, святой отец, но после вчерашнего отлучения Кэтрин не осмелится обратиться к вам. А ведь ваше благословение и молитвы могли бы не только поддержать ее благое начинание, но и пробудить сочувствие к падшим в других прихожанах». «Вы удивили меня, мисс Сайвар», — священник озадаченно покачал головой. «Теперь поведение мисс Маккейн предстает в несколько ином свете». Пожалуй, я сегодня же напишу подходящую проповедь и подумаю, что ещё можно сделать для вашей подруги. Маря кивнула и поднялась со скамьи. Она прекрасно видела, что мысли преподобного заработали в нужном ей направлении. Поэтому поблагодарила святого отца за беседу и покинула церковь. Теперь ей нужно было срочно увидеться с Кити.